«Наверное, идти придется сразу. Пусть картины висят там, где я сказал, Джонсон. А когда я вернусь, мы обсудим, сколько они стоят и куда следует поместить эти деньги». Не дожидаясь ответа Джонсона, Маркиз отправился к себе в спальню, чтобы сменить камзол на другой, более роскошный шитый портным его королевского величества. «Сегодня утром ваша светлость одевались без моей помощи», — укоризненно заметил Камердинер. Эванс служил у маркиза уже много лет, и, как известно, было его хозяину, смертельно обижался, когда тот обходился без его услуг. «Я хотел побыстрее выйти на улицу», — пояснил Маркиз. «Чего вам тут не хватает ваша светлость, так это езды верхом», — проворчал Эванс, словно нянька, опекающая непослушного ребенка. «Без лошадей вам и свет не мил». «Ты прав», — согласился Маркиз. «Если б его светлость спросил меня, я бы сразу сказал». Чем скорее мы вернемся в Англию, тем лучше, продолжал Эванс. Слыхано ли пропускать скачки, когда у его светлости в конюшнях по меньшей мере три победителя? Эванс, безусловно, напоминал маркизу об этом из своих соображений. И все же маркиз признал, что Камердинер прав. Ему действительно не хватает скачек и верховой езды. В Англии он привык посвящать этому уйму времени. Эванс умолк, но Маркизу в его молчании слышалась немая мольба. Он подумал, что такой уж выпал день. Все о чем-то просят. Вначале Люсия, потом Франческа, теперь еще и Эванс. «Хоть бы они оставили меня в покое», — в надежде сказал себе Маркиз. Однако Маркиз знал, исполнись его желание, жизнь стала бы еще невыносимее. «Чтобы приободрить камердинера, он произнес, — «ты, конечно, прав, Эванс. Мне совсем не хочется растолстеть и облениться» поэтому чем скорее мы вернемся домой, тем лучше. — Вот это новости, милорд, вот хорошо-то! — обрадовался Эванс. — Я уж и то подумываю, что здесь все какое-то ненастоящее, и вместо улиц вода, и ни лошади, ни собаки. Он замолк, но потом тихонько продолжил, словно говорил сам собой. И приличным мужчинам ничего не остается, кроме как путаться со всякими вертехвостками. А те и рады, глаза таращат, зазывают. Маркиз с трудом удержался от смеха, узнав в этом описании Франческу. Эванс возненавидел ее с того момента, как она перешагнула порог палаца. У маркиза с камердинером всегда были доверительные отношения. Камердинер, в отличие от других слуг, не боготворил хозяина. Эванс никогда не скрывал от маркиза своих пристрастий далее насчет женщин. Одна прелестница, которую маркиз взял на содержание и поселил в своем доме в Челси. Вызывала у старого камердинера такую неприязнь, что всякий раз, собираясь с визитом к ней, маркиз буквально чувствовал исходящие от Эванса волны ненависти. Их связь просуществовала недолго. Потом маркиз с улыбкой вспоминал, что от тягостного общества девицы его освободил Эванс, который с помощью какой-то магии ускорил их расставание. — Вы с этими венецианками поосторожнее, ваше сиятельство? — бормотал между тем Эванс. — В каком смысле? — переспросил Маркиз. — Он уже снял галстук и теперь завязывал новый, стараясь завязать узел замысловатее и изысканнее, чем обычно по утрам. — Я слыхал, что итальянцы — настоящие черти по части всех этих вендет и убийств из ревности, — ответил Эванс. — А венецианцы — те еще хитрее, милорд, им больше по вкусу яд. — Не верю, — высокомерно обронил Маркиз. — Не стоит обращать внимание на слухи. «Я вас просто предупредил, ваша светлость». «Я понял», — нахмурился Маркиз. «Но, уверяю тебя, Эванс, в этом нет необходимости».